Мой путь был в город. Мне еще надо было повидаться с резидентом. Время торопило меня. Я должен был успеть добраться до города раньше, чем бандиты обнаружат остов сгоревшего судна и пропажу всей его команды. Зная из рассказов старика примерное местоположение ближайших поселков, я направился к второстепенной грунтовке, связывающие лесхоз с другой, более оживленной магистралью. Выбрав на дороге разбитый в глубоких ямах участок, я засел в ближних кустах. Две машины пришлось пропустить. Третья, бортовой, приспособленной для перевозки горючки «Урал», подходила мне как нельзя лучше. Я дождался, когда она притормозит перед препятствием, и легко заскочил в кузов. Через три часа я был на трассе, еще через два — на окраине города. Вспомнив курсантскую молодость, я в первую очередь направился в сберкассу за своими, снятыми посетителями со счетов и неосторожно положенными в наружные карманы деньгами. Во вторую — в магазин, где обзавелся подходящий мне для дела одеждой. В третью — в баню где смыл с себя солярный запах. Между походами в сберкассу, магазин и баню я успел сделать три анонимных звонка в милицию, безопасность и исполком по поводу счастливо спасшихся во время авиакатастрофы пассажиров. Я очень надеялся, что поднятый по этому поводу шум и организованная спас-операция отобьют охоту у бандитов строить планы мести. К резиденту, опять-таки из соображения экономии времени, я решил подбираться без обычной в таких ситуациях подготовки — нахрапом. Я знал, где он живет, знал, что рано или поздно он там объявится, значит, там и ладить засаду Лучше всего было обосноваться у соседей по лестничной площадке, живущих напротив. Они были натуральные, без второго дна. Это я установил во время еще тех, положивших начало всем последующим приключениям наблюдений. Два старичка-пенсионера, изредка посещаемые детьми. Жалко было их тревожить своим бесцеремонным визитом, но дело превыше эмоций. На операцию я шел снова через общественный туалет где уже в который раз за последний месяц изменил внешность. жизнь как у популярного артиста, который из грим уборной не выходит. действительно в буквальном смысле грим в уборной. из грим туалета выходил не я, выходил неблагодарный сын собственных, живущих по соседству с резидентом родителей, лет трити молодой человек в типичной для него одежде, с типичной для него походкой и манерой держаться. Хорошо нам память в учебке натренировали. Больше месяца назад я всего два раза его и видел. Казалось, за ненадобностью забыл напрочь, а нет, приспичило. Все до последней мелочи вспомнил. Даже не родную отличающуюся цветом и формой, пуговицу на куртке, даже перстень на безымянном пальце. Конечно, полного портретного совпадения при столь ограниченных технических возможностях я добиться не мог, но общего сходства вполне. В сутолоке по характерному внешнему облику, по индивидуальному почерку движений и жестов. Ступил именно так, а не иначе. Повернул голову, кашлянув, прикрыл рот по собственному рукой. Мы понимаем, что это наш знакомый. Используя эти внешние атрибуты, характеризующие личность, я и стану перестраивать свой облик под требуемый образец. А для страховки... Ведь не все же мелочи поведения другого человека я могу вспомнить. К подъезду я подойду не один. Подгадаю еще одного-двух визитеров, и, глядишь, в толпе проскочу. Двух шпиков я выделил из толпы, продвигаясь к объекту. Они мазнули по мне взглядом, узнали, значит, не разучился я еще рисовать, и стали шарить глазами дальше. Конечно, если бы они наблюдали пристально, то заметили бы ошибку но сзади напирала требующая особого внимания группа незнакомцев. Под ее прикрытием я и проскочил. Позвонив в родительскую дверь, я отступил назад, и, чтобы прикрыть лицо, мать не шпион, она сына 30 лет изучала, стал озабоченно тереть лоб. Мне поверили, дверь отворилась, и я мгновенно протиснулся внутрь. Женщина, конечно, никакого сопротивления не оказала, только ойкнула и тихо опустилась на стул, когда я продемонстрировал специально приобретенный для этой цели топорик. Женщина была достаточно интеллигентна, чтобы вспомнить красочные криминальные описания Достоевского. Ну, не отключать же ее, в самом деле, ударом кулака в грудь. Неловко как -то. Десять раз извинившись, я привязал хозяйку к стулу и вместе с ним перенес в дальнюю глухую комнату, предварительно заклеив рот широкой полосой лейкопластыря. Те же манипуляции я произвел с ее до последнего мгновения мирно спавшим мужем. — Сидите тихо, — очень вежливо попросил я. — Не нервничайте. Ни ваших жизней, ни ваших вещей я не возьму. Я просто поищу кое-какие ценности, спрятанные здесь первыми жильцами. Уж так получилось. Как найду, тихо исчезну. Договорились? Хозяева согласно закивали головами. Ну, я бы тоже на их месте согласился. Для пущей верности я зашторил окна, включил громче приемник и перешел в коридор. Это был мой новый НП. Два часа я неотрывно наблюдал в глазок лестничную площадку. Резидентская дверь внешне ничем не отличалась от прочих, но сутью приближалась, могу поспорить, к дверце среднего банковского сейфа. Ни отмычкой, ни домкратом такую не возьмешь. А если откроешь, специальный электрический сторож зафиксирует проникновение в помещение чужого. Нет, в лоб на такое препятствие лезть не резон, дождемся провожатого. Я ждал. Семнадцать раз по площадке проходили люди. Дважды задерживались, но, не позвонив и не постучав, уходили. Наконец, из-за наблюдаемой двери вышла роскошная, в роскошной же упаковке, женщина. Резидентскую пассию сопровождал свирепого вида с оттопыренным внутренним карманом молодец. — Это правильно, такое тело. Без хранителя оставлять опасно. Хитрец-резидент. Представил человечка не столько от опасностей фифу оберегать, сколько от соблазнов. Я подошел к окну. К тому же ее... И казенная машина развозит красивая жизнь. Дама с охранником вернулись через час. Сунула хитрый ключ в замочную скважину. Пожалуй, пора. Я распахнул дверь, возможно, шире разведя руки и уголки губ, закричал «Здравствуй, хозяюшка!». Телохранитель напрягся, потянулся к карману но тут же расслабился. Он узнал меня. Вполне понятно. Он знает как минимум по фотографиям или видеокассетам всех жителей подъезда и их постоянных гостей. Такая у него работа. — А я беспокоюсь, куда она подевалась? — А она вот-то, — шумел я, играя в меру пьяного и оттого не в меру дружелюбного соседа. — А это кто? — потянул для пожатия растопыренную пятерню. Охранник брезгливо поморщился. Об исполнении служебных обязанностей в этот момент он забыл. Не распознал он в пьяненьком недомерке соседей угрозы. И напрасно. Не пришлось бы ему, согнувшись в три погибели и хватая губами воздух, лежать на затоптанном грязном и холодном полу лестничной площадки. «Давай, давай, соседушка, открывай!» — подбадривал я растерявшуюся от таких перемен дамочку. — А то твой дружок! — кивнул я на отключенного телохранителя. «Стынет! Ну — Стынет! — Ну! Резидентская пассия повернула ключ открыла дверь. Я вытянул из кармана телохранителя пистолет. Ого! Стечкин! И втащил его хозяина внутрь. Ворочая бесчувственное тело, я продумывал тактику разговора с дамой. — Вначале напугать, потом подольстить, или, наоборот, сперва подольстить, потом напугать. — В общем, так, милая соседушка, — сказал я, закрыв дверь и убедившись, что квартира пуста, — попал я в такую передрягу, что вынужден тебя просить мне помочь. Грозить смертью не стану, на такую красоту руку поднимать грех великий. Смертью грозить не буду, а вот личика бритвой и сполосую, и не станет такой сказочной красоты одни шрамы. Хозяин когда объявится? Скоро. Тогда переоденься по-домашнему и приготовь чай, у тебя гость в доме. Хозяин позвонил через полчаса. — Ты дома? — спросил он. — Все в порядке? — Да, — ответила моя подопечная. — Я буду через десять минут. Пассия вместе с охранником перекочевали на стульчике в квартиру напротив. Так они и сели друг против друга, выпучив глаза и сомкнув рты, как в сеансе одновременной игры. Я тщательно убрал в квартире все следы, неуставных действий, и, встав за портьеры, стал ждать. Приход резидента был не таким, как я предполагал, совсем не таким. Он открыл дверь, он вошел в кухню, он прочитал записку. Но он не успел еще снять пиджак, как в дверь позвонили. Три сводящих на нет мои планы гостя ввалились в квартиру четверо против одного это если не безнадежный, то очень жесткий расклад я плотнее обхватил рукоять трофейного стечкина вмиг миг вспотевшей ладонью без шумовых эффектов мне похоже не уйти извини за неожиданный визит сказал старший резидент неопределенно пожал плечами где она у соседей — ответил резидент. — Полчаса болтать будет, точно. — И впрямь у соседей, в корень зрит коллега. Только болтать не будет по причине того, что рот у нее залеплен пластырем. Как бы она от такого непривычного речевого воздержания не скончалась... — Обстоятельства изменились, — продолжил старший. — Мы потеряли судно. Заложники освобождены он подробности мы не знаем. Информация получена от своих людей в милиции. Что предпримет контора? Я чуть не вывалился из-за портьеры. Так запросто, а запретнейший Стайн. Мы среди посвященных о ней иносказательно говорим: намеками до да полунамеками, а эти бухают как есть, Она уже предприняла. Выезжает дубль ревизия. Я получил сегодня подтверждение. А наш человек? Он ничего не может сделать. Далее тянуть невозможно. Он исчерпал свои возможности. Гости переглянулись. Что вы советуете? Прочесать все прилегающие к базе леса. Перекрыть пути проникновения в город. Вы считаете необходимым перехватить заложников? Мне плевать на заложников. Это ваша головная боль. Меня интересует контролер. Если он доберется до ревизоров, мы можем заказывать коллективную панихиду. Но вы утверждали, что подготовленная контрверсия о его участии в гибели первой ревизорской бригады нейтрализует проверку. Да, но только в случае его исчезновения... Если он выживает, все пойдет прахом. Как минимум, они будут вынуждены проверить его слова. Мертвый, он подтверждает канву легенды, живой опровергает. Он не будет молчать, он будет защищаться. А узнал он немало. Гости долго молчали, переваривая сказанное резидент: «Лично вы можете повлиять на ситуацию?» — В самой малой степени, — честно ответил резидент. Сообщники переглянулись еще раз и так же неожиданно, как появились, стали собираться обратно. Вопрос пока остается открытым. Завтра встречаемся в обычном порядке. Все встали, двинулись в коридор. Неужели пронесло? Неужели везение еще не оставило меня? Даже не верится. Хлопнула входная дверь. Я решил выждать, дав пять минут резиденту на то, чтобы очухаться, и те же пять минут его гостям на то, чтобы они отъехали подальше. Резидент, вернувшись из коридора, опустился в кресло. Он уставился в одну точку и замер, уперев руки в подбородок. Сейчас он не напоминал опасного, непредсказуемого недруга. Сейчас он был лишь отчаянно уставшим человеком. Истекло четыре с половиной минуты. Я перенес тяжесть тела на правую опорную ногу, приготовившись левой к решительному, как с обрыва вниз, шагу. Во входной двери заскрежетал ключ. — Катя! — Это ты? — спросил, не поднимая голову резидент. — Какая Катя! Какая может быть Катя, когда она в соседней квартире, повязанная по рукам, по ногам, сидит? — Я сейчас! — крикнул резидент. И я увидел то, что не мог заметить он. По коридору, почти припадая спинами к стене, на цыпочках прокрадывались три одетые в темные фигуры. У передней поперек живота висел короткоствольный, вроде УЗИ-автомат. Другие были вооружены пистолетами с накрученными на дуло набалдашниками глушителей. Передний, подняв, показал два пальца, развел их в стороны, сжал кулак, выставил большой, махнул им в проем двери. — Все ясно. Двое Одновременным шагом проникают в комнату, отступают за дверные косяки. Третий с автоматом зависает в двери, страхуя разом комнату и входную и прочие ведущие в коридор двери. Секунда шагнуть вперед, еще одна отшатнуться в сторону. Мгновение вскинуть оружие, две секунды с небольшим для открытия огня. Стрелять будут двумя стволами разом. Ни единого шанса для резидента, и очень мало для меня, если высунусь. Я принял решение ничего не предпринимать в момент, когда уже вовсю действовал. У меня почти не было шансов выиграть без потерь бой, но у меня не было и шансов уклониться от него. Убийцы подняли оружие. Я плавным, чтобы портьера не шелохнулась движением, Бросил в дальний угол снятый ботинок. Его полет загородили стоящие в ряд стулья. Его не увидели, его услышали. На долю мгновения убийцы скосились на неожиданно раздавшийся в углу звук и туда же, следуя за глазами, сдвинулись дулой их пистолетов. Все-таки они не были достаточно натасканы. Это были любители, дорожившие своими жизнями больше, чем порученным делом. Именно в то мгновение, когда ботинок ударился в стену, я выступил из-за портьеры. И еще не закончив движение, я сделал два выстрела. Один в автоматчика, другой в убийцу, стоящего у первого косяка. Третий выстрел я, как и ожидал, сделать не успел. Последний, оставшийся в живых бандит, обладал отменной реакцией. Он упал за второе свободное кресло, на долю секунды раньше, чем дуло Стечкина, нащупало его голову и стал для меня недосягаем. А в смертельный истоми, так и не успевший нажать курок автоматчик. Упал, откинувшись головой на косяк, стоявший слева убийца. Упал я. Очень вовремя упал. Три пули в том месте, где только что находилась моя грудь, вляпались в стену, разбрызгивая во все стороны штукатурку. Кажется, я недооценил последнего противника. Он не только ушел из-под моего выстрела, но и успел точно в цель послать три своих. Еще только услышав, нет, не выстрел, удар ботинка резидент переместился на пол. Он не вскочил с кресла, не прыгнул в бок как это бы сделал на его месте всякий любящий баловаться оружием чайник. Он, резко оттолкнувшись ногами, завалил кресло на две задние ножки и, перевесив спиной, вместе с ним перевалился назад. Он поступил очень правильно, но он не знал, что его смерть притаилась сзади а спереди был только пустой ботинок. Мой противник сделал еще пять выстрелов наугад, чтобы, выиграв паузу, переместиться в более надежные укрытия. Я, опираясь на локте, переполз за стулья. Я ждал еще один назначенный резиденту выстрел. Выстрела не было. Либо у него перекосил патрон, либо он меняет обойму. Мгновенно прикинул я. Есть шанс. Я перекатился еще раз в сторону двери под прикрытие второго мертвого убийцы. Теперь на пути чужих пуль встало подергивающееся в агонии тело. На пути моих ничего. Я вскинул пистолет. В глаза мне смотрело матово-поблескивающее кольцо дула. Он успел раньше меня. Прошла секунда. Ни он, ни я не стреляли. Такое случается, когда равные по силам стрелки вдруг сходятся в сутолоке боя лоб в лоб и за мгновение до того, как давануть на курок, понимают, что их выстрел будет одновременным и одинаково последним для обеих сторон, что далее будет только смерть. Я оторвал взгляд от смертельного колечка. И поверх мушки прицела увидел глаза. Это не были глаза убийцы. Это были глаза резидента. — Брось оружие, — тихо сказал он. Каким-то удивительным образом в падении через спину он успел сориентироваться и обезвредить посланного к нему убийцу. «Как — Как? Я мгновенно зыркнул в сторону глазами. У лежащего на полу неудавшегося наемника из глазницы торчала выломанная из днища кресла толстая деревянная ножка. В последний момент, откидываясь назад, резидент успел раздобыть себе оружие, которое тут же пустил в ход. Неприятная смерть настигла его противник. — Пистолет? — вновь потребовал резидент. — Взаимно, — ответил я. Идиотская ситуация на грани могилы. Пауза затягивалась. Но резидент, почему он не стреляет? На что-то надеется, раз затягивает эту идиотскую дуэль. На что-то рассчитывает. Ну, конечно, надеется. А что ему делать, как не надеяться Ах, балда я, балда! Три пули в стену, пять в молоко. и того восемь. Да у него обойма пустая а другую так быстро у убитого он выцарапать не мог. Он же меня на пушку, ту, которую в руках держит, берет. Он же блефует, а я лопух ему подыгрываю. Я поднялся и, приопустив оружие, спокойно спросил. — 3 плюс пять — Я не разучился считать. Резидент опустил пистолет. Два шага назад... Руки на затылок в замок, — распорядился я. — И, пожалуйста, дискетку. Через пару минут здесь будет подкрепление. Водитель наверняка слышал шум, — предупредил резидент. — Это ничего, — ответил я. — Дискетку. Водитель будет не один. Я знаю, как они работают. — Дискетку. — На что ты надеешься, контролер? — На здравый смысл резидента. Для кого ты бережешь дискетку? Для своих хозяев, которые только что заслали к тебе трех убийц? Для себя? Так или иначе, покойник, у тебя не осталось союзников. Ты обложен со всех сторон. Я замолчал. Больше мне нечего было сказать. Дискетку ты не получишь, — ответил резидент после долгого раздумья. Ну, тогда ты пойдешь со мной. Во входной двери заскрежетал ключ. — Это они, — сказал резидент. — Я предупреждал. — У тебя есть секунда на уход. Он был абсолютно спокоен. Слишком много на него сегодня было направлено стволов, чтобы беспокоиться еще из-за пары. Дискетку я не сдвинусь с места. Резидент усмехнулся и, не спрашивая разрешения, сел в кресло, приняв расслабленную позу. Он понимал, что стрелять я не буду. Дверь открылась. Я отшатнулся за косяк двери. — Это я, не стреляй! — Прошу тебя, не стреляй! — закричал женский голос. Это была его красавица Пассия. — Значит, они нашли ее и теперь, словно живым тараном, пытались пробить оборону. Они вообразили, что резидент, чудом избежав кары, одолел убийц и теперь стремились довершить так неудачно начатое дело. Резидент напрягся. — Не стреляй! — одними губами попросил он. Я неопределенно пожал плечами. Мой жест можно было истолковать и как несогласие, и как сомнение. — Есть мне интерес свою голову за чужих баб закладывать. В коридоре снова закричала женщина. — Дискетка в брелоке, — сказал резидент, бросая в мою сторону связку домашних ключей. — Сколько их? Я прислушался и показал три пальца. — Мне можно встать? — Только без пионерских порывов. — Первая пуля твоей дамочки, — предупредил я, — нащупав слабое место в обороне резидента. Но мою пулю грех миновал. Раздался выстрел, и уже мертвая женщина упала в комнату. Она должна была прикрыть нападавших и забрать на себя все наше внимание. Но я был готов к подобным ниже пояса приемчикам. Я отбросил падающее тело локтем правой руки, одновременно с левой, сделав три выстрела в темноту коридора. Раздался вскрик, но убитый нападающий не остановил двух других. Они ввалились в проем, таща впереди, как бронезащиту, старуху-соседку.